А если она скажет, что этого мало? Черт. Тогда преврати ее опять в вешалку. В конце концов, прикончить Джарта можно и без ее помощи. Мой дед помер со стрелой в горле, несмотря на все свои волшебные способности. Смертельный удар есть смертельный удар. Просто нанести его такому человеку гораздо сложнее. Ты в самом деле считаешь, что цитадели хватит? Люк остановился и нахмурился. Она станет спорить. Но ну, потом, конечно, согласится. Это будет шаг к миру. Не забывай, что матери одинаково сильно хочется отомстить Маски и вернуть часть своих владений. Но, отвечая на твой вопрос, скажу, не верь ей. Что бы она ни обещала, она никогда не удовлетворится меньшим, чем имела. Начнет хитрить. Пока дело не сделано, она будет верным союзником. Потом тебе придется подумать о том, как от нее защититься. Если только... Если только что. Если не подоспею я и не выпущу поры, Каким образом? Еще не знаю. Но не стоит снимать с нее заклинание, пока я не разберусь с Далтом. Договорились. «Подожди», — произнес я. «Что ты задумал?» «Ничего особенного», — ответил Люк. «Просто, как я говорил королеве, мне нравится подбирать мелодию на слух». «Знаешь, ты иногда кажешься мне таким же хитрым, какой пытаешься представить свою мать». «Хорошо бы». Между нами большая разница. Я честный. Я бы у тебя в подержанную машину не купил. Для меня каждая сделка особенная. А для тебя я всегда оставляю все лучшее. Я взглянул на Люка, но лицо его было непроницаемо. «Что я еще могу сказать?» — спросил он, подходя к гостиной. «Уже ничего», — произнес я, и мы вошли в комнату. При нашем появлении Вайл повернула голову и поинтересовалась. «Ну, все одеты по сезону?» «Я? Да», — откликнулся Люк. «Тогда перейдем к делу». Королева подняла левую руку, в которой я увидел карту. — Подойди. Люк приблизился. Я не отставал от него ни на шаг. Теперь я разглядел, что она держала карту Джулиана. Положи руку мне на плечо. — Слушаюсь. Люк опустил руку на плечо Вайл. Она вышла на контакт и вступила в беседу с Джулианом. Вскоре к разговору подключился Люк и объяснил свои намерения. Я расслышал слова Вайл о том, что план... «Ею одобрен. Спустя мгновение я увидел, как клюк поднял и вытянул свободную руку. Несмотря на то, что я не был участником контакта, я разглядел, как навстречу протянулась туманная форма Джулиана». Подобное было возможно благодаря тому, что я воспользовался зрением Логруса и обрел дополнительную чувствительность. Я боялся пропустить момент, когда люк исчезнет. Моя рука упала на его плечо, и я шагнул вслед за ним. — Мерлин, что ты делаешь? — крикнула Вайл. Хочу посмотреть, что будет. Вернусь, как только все завершится, успел произнести я, и радужные ворота закрылись. Мы оказались в мерцающем свете масляных ламп внутри огромного шатра. Снаружи доносились завывание ветра и шелест веток. Перед нами стоял Джулиан. Он отпустил руку Люка и разглядывал его с бесстрастным выражением лица. Значит, ты и есть убийца Кейна. Я и есть, кивнул Люк. Я вспомнил, что Кейн и Джулиан всегда были близки. Если Джулиан прикончит Люка и объявит это вендеттой, Рэндом, скорее всего, одобрит такой поступок. А может, еще и улыбнется, трудно сказать. Я бы на месте Рэндома воспринял ликвидацию Люка со вздохом облегчения. Из-за чего я, собственно говоря, сюда и пришел. Вдруг это ловушка... Вряд ли Вайл пошла бы на такое, но Джулиан и Бенедикт могли легко ее обмануть. Может, никакого Далта и в помине тут нет? А если и есть, то просил он голову одного люка. Во всяком случае, совсем недавно Далт из кожи вон лез, чтобы его прикончить. Джулиан был самым подходящим кандидатом для исполнения подобного замысла, во благо Амбера. Джулиан пристально посмотрел на меня, но я хранил столь же непроницаемое выражение лица. «Добрый вечер, Мерлин», — сказал он. «Ты тоже задействован в этом деле?» «В качестве наблюдателя», — ответил я. «Остальное будет зависеть от обстоятельств». Откуда-то снаружи донесся вой адской собаки. «Главное, не мешай!» — проворчал Джулиан. «Я улыбнулся. Волшебники умеют оставаться незамеченными. Он снова посмотрел на меня».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 Говорил ли он, зачем мы ему несло? Люк глотнул вина. Не уточнял ли, какими он нас желает видеть? Живыми, мертвыми? Уточнял. Живыми. Ну и что вы решили?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 Глаза его расширились. Я понял, что дядя только сейчас заметил кольцо королевы Вайл. «Лучше, наверное, убить, дал-то!» — закончил он свою мысль. «Считаете ли вы, что он в самом деле перейдет в наступление?» — невозмутимо спросил Люк. «Известно ли вам, откуда он пришел?»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 опоздав на долю секунды, чтобы скрыть неожиданную улыбку. До меня дошло, что он соображает куда быстрее, чем все остальные. Я тоже поспешно приложился к кубку, хотя и не знал, какое выражение пытаюсь скрыть. «Можете спать здесь», — произнес Джулиан. «Если проголодались, я распоряжусь насчет еды». «Завтра на рассвете мы постараемся организовать нашу встречу!» Люк покачал головой. «Сейчас», — сказал он, — снова ненавязчиво демонстрируя кольцо, «мы настаиваем, чтобы встреча была организована прямо сейчас». В течение нескольких ударов пульса Джулиан пристально смотрел на Люка, после чего произнес, «В темноте вас будет плохо видно, как с той, так и с другой стороны. Тем более пошел снег. Малейшее недоразумение может привести к атаке». «Если оба моих спутника возьмут большие факелы, и его охрана сделает то же самое, нас будет видно с расстояния в несколько сот ярдов». «Возможно», — кивнул Джулиан. «Хорошо. Я отправлю в его лагерь послание и подберу вам надежных охранников». «Я уже знаю...» «Кого бы хотел видеть рядом с собой?» — ответил Люк. «Вас и Мерлина». «Интересный ты парень!» — проворчал Джулиан. «Не возражаю. Мне и самому любопытно, чем все это закончится». Джулиан отправился к штабной палатке откинул полок и вызвал офицера, с которым беседовал несколько минут. Пользуясь моментом, я поинтересовался. «Ты понимаешь, что делаешь?» «Конечно», — ответил Люк. «Мне кажется, это серьезнее, чем игра по слуху. У тебя есть причины, по которым ты не можешь рассказать о своих планах?» Мгновение Люк смотрел на меня, потом ответил... «Я только недавно осознал, что тоже являюсь сыном Амбера. Мы встретились и увидели, что очень похожи друг на друга. И это хорошо!» Я позволил себе нахмуриться. Слова его мало что прояснили. Люк легонько шлепнул меня по плечу. «Не переживай, ты можешь мне верить». К тому же у тебя все равно нет сейчас выбора. Выбор появится позже. Самое главное, не вмешивайся, что бы ни происходило. Что, по-твоему, должно произойти? У нас нет ни времени, ни условий для подобного разговора. Так что отложим. И помни, что я сказал сегодня вечером. Ты сказал, что у меня все равно нет выбора. «Еще я сказал, что выбор появится позже». Джулиан уже опустил полок и повернулся к нам. «Я готов принять ваше предложение насчет еды», — громко заявил Люк. «А ты, мэр, проголодался?» То «Боже, нет! Я только что высидел государственный прием».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 «Это хорошо или плохо?» — спросил я. «Для меня или кашфы?» «Я еще не научился различать».